Глава 12. Тайны. Моему удивлению не было предела. Шок — это самое простое из того, что я испытал. Переоделся я все-таки в помещениях арены. Нет смысла привлекать к себе излишнее внимание. Тем более, что сам процесс довольно быстрый. Расстегнуть пряжки на ремнях, скинуть броню и повязать кусок материи на бедрах. Как говорится, ни с чему собраться, только подпоясаться. Повозка ожидала у входа. Дарий уже сидел в ней и нервно выстукивал ногой какой-то незатейливый ритм. Я едва сесть успел, как экипаж сорвался с места, чуть не опрокинув меня на хозяина. Ехали недолго. Буквально в паре километров от Элона была конечная точка нашего путешествия на повозке. А вот дальше я потерял дар речи. Замер, как вкопанный, и не мог вымолвить ни слова, только рот открывал от удивления. Перед нами стоял поезд. Поезд, мать его! Откуда он мог взяться здесь? Что это за мир такой, в котором происходят гладиаторские бои, имеется рабовладельческий строй и при этом есть электричество и поезда? Так не бывает. Это нереально. Почему меня везли в город на телеге, который не имеет элементарной системы амортизации, когда здесь есть такое? Ну, ты чего встал? Подтолкнул меня в спину Дарий. Я повернул к нему удивленное лицо и кивнул, мол, иду уже, хотя с шоком все еще не справился. Поезд, или правильнее будет назвать это паровоз, имел не сильно большой состав, 10 вагонов. Все они казались какими-то чужеродными, по сравнению с самим тягачом. Нет, тележки и паровоз выглядели единой технологией. Но вот сама конструкция вагонов, которые стояли на железном основании, совсем не вписывались в общую картину. Будто совершенно разные цивилизации строили этот состав. Пассажирские вагоны были выполнены из дерева, по принципу каркасного строения. Через окна были видны диваны, столы. Обстановка больше напоминала небольшую квартиру, нежели привычную глазу, разбитую на секции и купе. Далее шли вагоны, больше похожие на деревянные ящики, в которых посередине имелся широкий проем для погрузки разного рода товаров. Имелись и просто бортовые кузова, открытые. На таких удобно перевозить лес или другие габаритные грузы. Дарий прошел к пассажирскому вагону, а меня отправили в бортовой, где уже скопилось некое количество рабов. Оно и понятно, кто нас пустит на места для господ. Я не жаловался, но вот никак не мог оторвать взгляда от этого чуда. Хотелось получше рассмотреть пассажирские вагоны, а еще лучше тягач. Но кто же мне пустит жалкого раба в эти места? Все пассажиры вели себя абсолютно спокойно, будто поезд для них вполне обыденный предмет. Он не вызывал у них ни удивления, ни любопытства. Задавать вопрос, откуда это, не имело никакого смысла. Ответ был известен заранее. Скорее всего, от загадочных предков. Но вот узнать, кому сие чудо техники принадлежит сейчас, очень хотелось. Я забрался в бортовой вагон, и мое внимание переключилось на окружающий мир. А здесь тоже было на что посмотреть. Какие-то руины выглядывали из-под песка. По виду они больше напоминали остатки кирпичных строений. Возможно, складов, а возможно и города. Понять сложно потому что большинство из них выглядели как куча строительного мусора, засыпанные землей и песком. В этом мире что-то произошло, но почему-то никто не задается этим вопросом, а те, кто проявляют любопытство, исчезают или погибают. Все держится в строжайшем секрете, будто эти знания могут как-то угрожать нынешним правителям мира. Странно и непонятно. Поезд вздрогнул и начал набирать ход. Плавно, не издавая лишних звуков только легкий шерест колес по рельсам. Даже в моем мире поезда производили грохот, а здесь, будто в Европе, легкий шорох и мерное покачивание. Я вертел головы по сторонам и пытался высмотреть хоть что-то достойное внимания, но вокруг была только степь с щахлыми кустиками и мелкими рощами. Где же они брали доски? Ведь лесов не видно. Пока мы едем, не попалось еще ни одного крупного дерева, из которого можно получить пиломатериал. Смущал еще один момент. Мы ехали позади паровоза, но ни дыма, ни запаха гари я не ощущал. Что им движет? Какая сила заставляет вращаться колеса? Вопросов гораздо больше, чем ответов, и их я, скорее всего, пока получить не смогу. Спустя пару часов поезд остановился, и я увидел Дарья, который махнул мне рукой. Спрыгнув с вагона, я быстрым шагом нагнал хозяина, но засыпать его вопросами при людях не решился. Здесь уже стояли несколько повозок, в одной из которых мы и уселись. Извозчик поприветствовал господина и поинтересовался пунктом назначения, а точнее сухо спросил «Куда?». Получив от ответ, он тронул с места экипаж и помчал нас туда, куда было сказано. Минут через тридцать мы въехали в город, который, как две капли воды, был похож на Элон. Точно такая же радиальная планировка. Основные строения выполнены из камня. Кое-где имелись деревянные вторые этажи. Сам город был намного меньше и скорее напоминал дачный поселок для состоятельных людей. Он точно так же был поделен на куски, словно торт. Только вот здесь не было ремесленных кварталов, хотя их заменяли торговые. Именно сюда нас и привезла повозка. Мы вышли почти в центре, а дальше Дарий повел меня по центральной лучевой улице, мимо магазинов и лавок. Остановились мы у книжной лавки, вернее, я остановился, а хозяин вошел внутрь, звякнув колокольчиком на двери. Он некоторое время общался с человеком внутри, после чего покинул лавку и снова поманил меня за собой. Едва мы вышли на улицу с относительно спокойным движением, где почти не было людей, он тут же завел разговор. «Ты запомнил этого человека?» — негромко спросил он. «Того, с кем я общался в книжной лавке». «Да?» — односложно ответил я. «Это он заказал мою смерть. Наконец раскрыл свои планы тот. Я хочу выяснить, почему он это сделал». «Я понял?» — кивнул я в ответ. «Мне необходимо время». «Сколько?» — сухо спросил Дарий. — Несколько дней, — ответил я. — Точнее, скажу позже. — Хорошо, — дал свое согласие хозяин. — Пойдем, я покажу тебе, где мы остановимся. Мы снова вышли к центральной площади и свернули в другой луч. Прошли по нему буквально пару домов и вошли в тот, что принадлежал моему хозяину. Территория его была меньше того, что находился в Элоне, но все равно впечатлял. Здесь не имелось типовых рабских казарм, хотя рабы присутствовали. Жили они в хозяйском доме, занимая подвальные помещения. Здесь также царил порядок, имелся собственный управляющий. Но территорию занимал цветочный и фруктовый сад. Никаких тренировочных площадок и даже скотного двора. «Этот дом принадлежит моей жене», — подкинул информацию Дарик. «Когда будешь готов оповести меня, я покажу тебе место, куда нужно доставить того человека». «Как его имя?» — спросил я. «Калин», — ответил Дарик. «У меня к вам очень нестандартная просьба». Спокойным голосом продолжил я. «Будет намного проще, если вы снимете с меня ошейник и позволите переодеться». «Нет!» — усмехнулся тот и, развернувшись, ушел в дом, показав тем самым, что здесь даже обсуждать нечего. «Значит, буду действовать, исходя из того, что имею. Как всегда, в таких случаях вначале нужно собрать информацию, и намного проще это сделать, прикинувшись обычным гражданином. Но мне подобное не светит. В моем случае вопросы задать не получится» а значит, остается только наблюдение. Немного постояв в задумчивости, я отправился в город. Необходимо изучить улицы, знать, что и где находится. Я ходил по ним, заглядывая в каждый переулок, каждый закуток, если таковое являлось возможным. В первую очередь изучил торговый квартал. Здесь обнаружилось несколько мест, где незаметно можно вырубить клиента. Очень многое зависело от того, где он живет, когда заканчивает работу, каким образом добирается до дома. Немало интересовало место, куда я должен был доставить Калина. Если придется тащить его через весь город, то подобная тактика просто не пройдет. Этот момент все же стоит выяснить ударье заранее. Ближайшие к торговой улице кварталы точно так же я обошел все. Теперь нужно было собрать информацию о передвижении самого Калина. Однако я упустил момент, когда тот покинул свою лавку. По крайней мере, мне так показалось. Когда я вернулся к лавке, за окнами уже было темно. Никаких движений в магазине не наблюдалось, а на двери имелась табличка, говорящая о том, что рабочий день окончен. Я хотел было покинуть это место, как вдруг на втором этаже зажегся свет. Значит, хозяин магазин не покидает, он здесь живет. Что же, это вполне нормальное явление даже в моем мире. Удобно, когда место работы находится в шаговой доступности, и еще удобнее, если ты над ним проживаешь. С другой стороны, это доставляет некое неудобство для меня. Одно дело, когда необходимо убрать человека, и совсем другое, если его нужно похитить. В моем мире это было сделать гораздо проще и сложнее одновременно. Сложность заключалась в том, чтобы обойти камеры наблюдения или скрыть от них свою личность и транспорт. А вот наличие последнего как раз и облегчало задачу. Здесь же придется выкручиваться из ситуации другим способом, но каким я пока решить не мог. Нанять для этого повозку? Но тогда можно сразу выйти на площадь и объявить, что так, мол, и так, я вот тут собираюсь похищение организовать. Помогите, люди добрые, тело до нужного места дотащить. Волоком его тоже через весь город не потянешь, даже ночью. Хотя я понятия не имею, что здесь творится, когда садится солнце. Ладно, для начала стоит вернуться домой и выяснить у Дарьи, куда конкретно доставить клиента. Весь обратный путь у меня занял не более 15 минут. Это, конечно, по моим ощущениям. Настолько точного времени исчисления здесь не было. Возможно, треть четверти, что равнялось нашему часу. Все, что между, это уже детали, которые и внимания недостойны. Хозяина я позвать не мог. Есть определенные порядки, которые не следует нарушать прилюдно. Да, наедине мы могли общаться иначе, иногда делая это как равные. Но при семье, и уж тем более при других рабах, лучше не позволять себе понебратство. За подобные вещи могут неслабо выбороть, и это будет самое меньшее. Я вошел в дом и нашел местного управляющего. Это был старик, который работал в доме уже три поколения. Звали его Рук. Характер у него скверный. Это видно по лицу, которое не прекращает выражать надменность и презрение к окружающим. Только перед хозяевами он стелился и ласился, становился улыбчивым и добрым. Мне было совершенно плевать на то, какой он человек, потому как я хоть и принадлежал семье Дарья, но ему все же не подчинялся. «Эй, Рук!» — подозвал я управляющего. — Доложи Дарью, что я вернулся. — А ты что, король какой? Или кем ты себя возомнил, чтобы о твоем возвращении докладывать? — сделал надменное лицо тот. Я постоял немного задумчивым видом, а затем схватил его за горло и прижал к стене. — Послушай, ты, идиота кусок! — прошипел я в его испуганное лицо. — Сделай то, о чем я тебя попросил. Это важно для хозяина. Мы договорились? Рук часто и быстро закивал. Я выпустил его, и тот, потирая шею, отправился с докладом к хозяину. дари почти сразу же вышел ко мне. «Пойдем на воздух», — сказал он и вышел из дома в сад. Я последовал за ним. Мы отошли от дома метров на пятьдесят по мощенной дорожке, которая извивалась среди клумб с шикарными цветами. Затем остановились у фонтана. дари сел на скамейку возле него и обратил на меня свой взор. «Уже готов?» — спросил он. «Ты же просил несколько дней». Есть некие моменты, которые я бы хотел уточнить, — сказал я. Нужно знать место, куда доставить клиента, чтобы разработать маршрут. И второй вопрос. Нам обязательно тащить его через весь город, чтобы допросить. «Ты что -то — Ты что-то придумал? — оживился хозяин. Калин проживает над своей лавкой, — пожал плечами я. Более разумно допросить его прямо на месте, чем таскаться с телом. — Мне бы не хотелось появляться там, — немного подумав, ответил тот. «Я понимаю, что такой подход гораздо проще, но что, если меня кто-нибудь увидит?» «Я просчитаю маршрут так, чтобы нас не заметили», — ответил я. «Хорошо, действуй». «Я не понял одного. Для чего вам было нужно, чтобы я оставался в одежде безликого?» — поинтересовался я. «Это была шутка. Просто глупая шутка», — усмехнулся тот. «Не бери в голову. Мне очень понравилось твое выступление». «Ты молодец!» «Ясно», — кивнул я. «Мне можно идти?» «Да, ступай», — махнул рукой Дарий. «Скажешь мне, когда все будет готово». Я поклонился и покинул компанию хозяина. Он так и остался сидеть на скамейке у фонтана. Вид у Дария был крайне задумчивый. Что-то происходило, но всей картины он мне не дает. Да, собственно, из чего вдруг он будет делиться со мной своими планами? С рабом, у которого даже на личное мнение права нет» хотя он, без сомнения, отличается от большинства хозяев. Но это различие появляется в очень редких случаях, и такое еще нужно заслужить. Мне, видимо, удалось, но вот до конца он мне все еще не доверяет. Видно же, что он что-то ищет. Не просто так он скупает все эти книги. Но что его интересует? Какую информацию он хочет найти? Думаю, что со временем мне все станет понятно. Разумеется, если я останусь жив, и хозяину так и останется нужна моя помощь. Я вернулся к дому Калина и продолжил наблюдение. Как только свет в окнах погас, я выждал примерно с полчаса и решил поближе осмотреть здание. Нужно найти вход, продумать то, как мы будем отходить. Затем стоит прогуляться по ночному городу и понять, каким образом мы сможем избежать скоплений людей на улицах. Все было готово через два дня. Мы с Дарьем встретились на одной из радиальных улиц, к которой подходили с разных сторон. Далее предстояло немного поплутать по переулкам. Маршрут я разработал таким образом, чтобы в случае появления кого-нибудь прохожего мы смогли скрыться. Различных тупиковых ответвлений здесь хватало, но пронесло. До лавки калия добрались незамеченными. Я уже знал, что он жил один, не считая двоих рабов, которые имели комнату в подвале, а точнее в цокольном этаже. Сегодня им не повезло, потому как свидетелей мы оставлять не собирались. В дом проникли через заднюю дверь, предварительно проникнув на небольшой дворик. Ни собак, ни другой живности он не держал. Беседка, пару фруктовых деревьев. Вот и вся обстановка. Дверь закрывалась на крючок, который легко откинулся кверху при помощи ножа. Осторожно ступая, я проник внутрь, на складское помещение, уставленное стеллажами с книгами. Приложив палец к губам, я знаками указал Дарью оставаться на месте. Сам при этом прошмыгнув в полуподвальное помещение. Оба раба спокойно спали на лавках, и оба умерли мгновенно, не издав ни единого звука. Теперь нам ничто не мешало подняться в спальню Калина. Даже если он поднимет шум, никто не придет на помощь. Хозяин лавки спал, когда мы с Дарьем вошли в его комнату. Он даже не запер дверь, будучи в полной уверенности, что находится в безопасности. Разбудил я его грубо, просто стянул за ногу с кровати и несколько раз приложил его ногой в живот. Калий даже не понял, что происходит. Однако страх в его глазах отразился мгновенно, когда он увидел меня и Дарья. Приложив торговцу еще пару раз, чтобы не расслаблялся, я привязал его к стулу заранее прихваченной веревкой. «Скажи мне, где она?» — задал совершенно неожиданный вопрос Дарий, как только я закончил с клиентом. «Скажи, Калин, и тебе не будет больно». «Дарий, ты сошел с ума? Что ты делаешь?» — начал возмущаться тот. Но хлесткая пощечина быстро успокоила его праведный гнев. «Я все равно найду ее», — между тем продолжил мой хозяин. «А ты все равно умрешь. Вопрос в том, как? Быстро или медленно и мучительно?» «Ты совсем выжил из ума со своими книгами, Дарий!» — заговорил Калин. «То, что ты пытаешься найти, не существует. Думаешь, кланами руководят идиоты? Или считаешь, что только ты один это ищешь?» «Меня не волнует то, что ты думаешь», — успехнулся хозяин. «Просто скажи мне, куда ты спрятал книгу?» «Ее забрали люди из совета», — ответил тот. «Ты никогда ее не увидишь». «Может быть, но я от чего-то тебе не верю», — покачал головой дари и посмотрел на меня. «Приступай». В рот Калину тут же воткнулся Кляп, а я приступил к работе. Под ногтями находится очень много нервных окончаний. И щепки, которые я сейчас вгонял туда одну за другой, прекрасно их стимулировали. Когда дыхание хозяина лавки начало становиться прерывистым, я плеснул ему в лицо воды из ковша и вытащил затычку изо рта. «Ты готов говорить?» — спокойным тоном спросил Дарий. «Или ему продолжить?» Он кивнул подбородком в мою сторону. «Ты свихнулся? Я уже сказал тебе, что у меня нет этой книги!» — хриплым голосом ответил тот. Ее забрали люди из совета! Я говорю правду!» «Ты ни за что не отдал бы ее!» Успехнулся Дарий. «Я же тебя знаю! Бесплатно ты даже прыщ на собственной жопе не выдавишь!» «Я что, по-твоему, идиот?» Выкрикнул тот. «Когда приходят такие люди, им не отказывают!» «Продолжай», — приказал мне хозяин. Снова кляп на место, но теперь ногти меня уже не интересовали. Есть много способов добиться человека правды. Боль один из таких. Но редко когда люди готовы говорить только потому, что их пытают. Все, что нужно сделать в таком случае, это довести его до состояния, когда разум находится в полубессознательном состоянии. Тогда он будет говорить и выдавать все, что необходимо, пребывая в бреду. Вот только для этого нужно гораздо больше времени. Но Калин не представлял из себя подготовленного человека, и его черта оказалась гораздо ближе. Говорить он начал примерно через час, и первое, что он попросил, — это смерти. Книги у него действительно не оказалось. Врать в том состоянии, в котором он сейчас находился, невозможно. Но зато он с удовольствием поведал нам о своем тайнике, где имелись другие запрещенные источники знаний. Точный удар ножом в сердце быстро освободил его от воли. Мы вычистили тайник в стене с из стеллажей и незаметно покинули лавку. Когда мы покинули торговую улицу, ее вовсю озарял пожар в книжной лавке, а в моей голове накопился целый рой вопросов к хозяину. Но задавать их я пока не решался. Придет время, и он сам все расскажет. Но что-то мне подсказывает, что этот день не так уж и далек.